Филиппа и Валерия проснулись на полу возле кровати. Страстные соития в ванной завершились в спальне, но сил забраться на постель улюблённых не нашлось. "Вставай, Соня", набросилась на Филиппа с поцелуями волчица. "Пора заняться важными делами". Легко спружинила она, поднимаясь на ноги. "Ох. Ах, чёрт. Спина не гнётся и всё тело затекло". простонал Филипп с огромным трудом, принимая сидячее положение. Какой же ты у меня неженка, расхохоталась Валерия. Сейчас я мигом приведу тебя в чувство. После десятиминутного массажа Филипп почувствовал себя как заново родившимся. Ты просто волшебница, восторженно смотрела на любимую. Заметь, твоя личная волшебница. Разомлела Валерия от такой похвалы. «Но кофе ты варишь лучше. Так что марш на кухню». «А про какие такие срочные и важные дела ты говорила?» Поинтересовался Филипп, ставя перед Валерией тарелку с пышным омлетом и кружку кофе. Как-то так вышло, что готовил теперь он. Первое время у него ничего не получалось, но с каждым днём дело всё больше шло на лад. Валерия же даже учиться готовить отказалась. «А ещё я ненавижу гладить». Сразу же поставила его в известность волчица. «Свои рубашки и штаны будешь утюжить самостоятельно. И порядка от меня не жди. Мама всегда говорила, что хаос родился раньше меня. Так что раз в неделю будем генералить в доме вместе, понял?» Филиппу было с чем сравнивать. В такие моменты он невольно вспоминал аккуратную хозяйственную агату. Но свою Валерию он бы теперь не применял и на десять агат. С недавних пор именно она стала смыслом его жизни, и в ней он любил всё, даже способность повсюду наводить бардак. Вот такая ему досталась самка. Зато никто другой точно не будет способен дарить ему столько наслаждения. И не только в сексе, а и во всём остальном. Порой Филипп ловил себя на мысли, что просто любуется Валерией. Как вот сейчас, когда она сидела на табурете, поставив на него одну ногу, и с аппетитом уплетала омлет. «Нужно сходить к Альфе и сообщить ему, что мы теперь вместе!» С полным ртом прошамкала Валерия. «Это ещё зачем?» Сдвинул брови Филипп. Несмотря на то, сколько пережили вместе, к Егору он всё ещё относился настороженно. И Альфа он только для Валерии, а не для него. «Такие правила в клане. Альфа должен дать нам разрешение на брак». Спокойно пояснила девушка. "Но если для тебя это не важно, то я тут родилась, и законы наши чту превыше всего. Ну раз надо, так надо". "Нехотя согласился Филипп. Надеюсь, много времени это не займёт, а то нам нужно на работу. Не ворчи как старый дед", рассмеялась Валерия. И "Никуда твоя работа не убежит. А если мы кому-то срочно понадобимся, то точно найдут нас". И ещё через полчаса Филиппа и Валерия отправились в дом главы. И первой им встретилась тётя Альфы. Доброе утро, Людмила, бодро поприветствовала её Валерия. Надеюсь, глава уже встал? Филипп молчал, отолся рядом, лишь хмурык кивнул женщине. Но он успел заметить, что она не в настроении. Я тоже на это надеюсь, проворчала Людмила и отправилась по лестнице наверх. Брови Валерии удивлённо взлетели, а она посмотрела на Филиппа. «Кажется, кто-то не в духе. Интересно, почему? Филипп уже понял, что Валерия охоча да сплетен, но и эту слабость он ей с любовью прощал. Женщина? Что с неё взять? Все женщины любят сплетничать. Главное, чтобы досужие разговоры никому не вредили». Ждать не пришлось долго. Вскоре к ним спустился Альфа. А рядом с ним шла Агата. И Филипп ухватил одного взгляда на бывшую невесту, чтобы понять, что она буквально светится от счастья. Ого, кажется, мы не такие. Растянула Валерия губы в улыбке, глядя на вырез рубашки Егора. Тебя пометили, альфа. Ты только за этим сюда пришла. Явно смутился он и застегнул рубашку на пару пуговиц. Агата его вовсе пошла красными пятнами. что только сильнее развеселило Валерию. Мы пришли просить твоего разрешения на бракосочетание, Альфа. И на нас тоже есть метки. Неожиданно подмигнула она Агате. И эти туда же. Раздался недовольный голос с лестницы и появилась Людмила. Тётя, предупреждающе произнёс Егор. А что тёте? Не могу я спокойно смотреть, как глава моего племени и молодая волчица Выбирают себе в спутнике людей. Неужели в стае не нашлось никого достойнее? Тётя, не продолжай. Строго проговорил Егор. Альфа здесь я. И только мне решать, что можно, а что нет. Даже если Людмила и хотела что-то сказать ещё, вынуждена была подчиниться воле Альфы. Но выглядела она при этом явно недовольной и даже сердитой. Филиппу аж не уютно стало под её колючим взглядом. И он всей душой посочувствовал Агате, которая тоже в этот момент не знала, куда деть себя. Сегодня вечером мы соберём стаю, где и объявим о вашей помолвке и о нашей. Обняла она Гату за талию, и она подарила ему благодарный взгляд. Людмила резко развернулась и стуча каблуками скрылась на лестнице. Пошли уже, потянул Филипп Валерию за руку. Почему только ему хотелось поскорее уйти из этого дома? Ты идёшь на работу? посмотрела Валерия на Агату. Да, только по завтраку, кивнула девушка. Отлично. Забегу к тебе в обед, поболтаем. Улыбнулась волчица и упархнула вслед за женихом.